Глава 13 Я нашел Миледи в ее кабинете. Она вздрогнула, и на лице ее выразилось неудовольствие, когда я заметил, что мистер Каф желает говорить с нею: Неужели я обязана его принять? Не можете ли вы заменить меня, Габриэль? Мне это показалось непонятным, и, наверное, недоумение выразилось на моем лице. Миледи соблаговолила объясниться. «Я боюсь, что мои нервы несколько расстроены», — сказала она. «В этом лондонском полицейском есть что-то, внушающее мне отвращение. Не знаю почему. Я предчувствую, что он внесет расстройство и несчастье в мой дом. Очень глупо и очень несвойственно мне, но это так». Я не знал, что ей ответить на это. Чем больше я наблюдал сыщика Кафа, тем больше он мне нравился. Меледи, высказавшись предо мною, тотчас взяла себя в руки. Как я уже говорил вам, она была по природе женщиной высокого мужества. «Если необходимо увидеться с ним, делать нечего», — сказала она. «Но я не могу решиться увидеться с ним наедине. Приведите его сюда, Габриэль, и оставайтесь здесь все время, пока останется он». Это был первый приступ мигрени у моей госпожи с того самого времени, когда она еще была молодой девушкой. Я вернулся в будуар. Мистер Фрэнклин вышел в сад к мистеру Годфри, время отъезда которого приближалось. Сыщик и я прошли в комнату моей барыни. Уверяю вас, миледи чуточку побледнела, когда увидела его, однако она овладела собой и спросила сыщика, «Не имеет ли он чего-либо против моего присутствия в комнате?» По доброте своей она прибавила, что «я не только ее старый слуга, но надежный советчик, и что во всем относящемся к домашним делам она привыкла со мной советоваться». Сыщик вежливо ответил, что «смотрит на мое присутствие как на помощь, потому что он должен сказать кое-что о слугах вообще», и нашёл уже мою опытность в этом отношении, полезной для себя». Миледи указала на два стула, и мы немедленно уселись для совещания. «Я уже составил свое мнение об этом деле», — начался Ищекав. «Прошу вас, Миледи, позволения оставить его пока при себе. А сейчас я должен упомянуть о том, что нашел наверху в гостиной мисс Верендер». «И чем решил, с вашего позволения, миледи, заняться прежде всего?» Он рассказал о пятне на двери и о сделанном им выводе, который только что, лишь в менее почтительных выражениях, сообщил инспектору Сигреву. «Одно, несомненно», — добавил он в заключение, — «алмаз пропал из ящика шкафчика». Несомненно, также и другое. Следы от пятна на двери должны находиться на одежде, принадлежащей кому-нибудь в этом доме. Мы должны отыскать эту одежду, прежде чем сделаем еще один шаг вперед. Это приведет, вероятно, к открытию вора, спросила моя госпожа. Извините, миледи, я ведь не говорю, что алмаз украден. Я только говорю сейчас, что алмаз пропал. Если найдется запачканная одежда, то это может привести к отысканию алмаза. Миледи посмотрела на меня. «Понятно ли вам это?» — спросила она. «Сыщик кав понимает, миледи», — ответил я. «Каким же образом вы собираетесь отыскать запачканное платье?» — спросила госпожа моя, опять обращаясь к сыщику. «Стыдно сказать, но сундуки и комнаты моих добрых слуг, много лет живущих у меня, уже были обысканы первым следователем. Я не могу и не хочу позволить оскорблять их вторично». «Вот это так, госпожа! Вот это так, женщина, единственная на десять тысяч!» «На это я и хотел обратить внимание вашего сиятельства», — отозвался сыщик. «Первый следователь причинил много вреда следствию, дав понять слугам, что он подозревает их. Если я дам им повод думать, что их подозревают во второй раз, неизвестно, какие еще препятствия будут они нам чинить» особенно женщины. А между тем сундуки их должны быть обысканы опять, по той простой причине, что первый осмотр имел в виду алмаз, а второй будет иметь в виду запачканное платье. Я совершенно согласен с вами, миледи, что следует пощадить чувство слуг. Но я также совершенно убежден, что гардероб слуг должен быть обыскан. Мы были, по-видимому, в тупике. Миледи высказала это в выражениях более изысканных, чем я. «Мне пришел в голову план, разрешающий это затруднение», — сказал сыщик Каф. «Если вы, Миледи, согласитесь на него, я намерен объявить об этом слугам». «Женщины сейчас же вообразят, что их опять подозревают», — прервал я его. «Не вообразят, мистер Беттерич», — ответил сыщик. «Не вообразят, если я скажу им» что буду обыскивать гардероб всех, начиная с миледи и тех, кто ночевал в доме в среду. Это простая формальность, прибавил он, взглянув искоса на мою госпожу, но служанки поймут дело так, что их ставят наравне с господами, и вместо того, чтобы мешать следствию, сочтут за честь содействовать ему. Я должен был признать, что он прав. Миледи, когда прошло ее изумление, тоже это признала. Вы уверены, что такой обыск нужен? спросила она. Это кратчайший путь к цели из всех, какие я вижу, миледи. Госпожа моя встала, чтобы позвонить горничной. Мы поговорим со слугами, как только ключи от моего гардероба будут в ваших руках. Сыщикав остановил ее неожиданным вопросом. Не лучше ли нам прежде убедиться в согласии на это других дам и джентльменов, находящихся в доме? Единственная другая дама в доме мисс Верендер, ответила моя госпожа с удивлением. Единственные джентльмены мои племянники, мистер Блэк и мистер Эблойд. Нечего опасаться отказа с их стороны. Я напомнил миледи, что мистер Годфри уезжает, Не успел я произнести эти слова, как мистер Готфри сам постучался в дверь, чтобы проститься. Вслед за ним пришел мистер Фрэнклин, собиравшийся проводить его до станции. Миледи объяснила им наши затруднения. Мистер Готфри тотчас его решил. Он крикнул Сэмюэлю в окно, чтобы тот опять внес наверх его чемодан, а потом сам отдал ключ сыщику Кафу. «Мои вещи можно переслать ко мне в Лондон», — сказал он, когда кончится следствие. Сыщик принял ключи с приличествующим извинением. «Мне жаль, что я ввожу вас в хлопоты, сэр, из-за пустой формальности, но пример господ примирит и прислугу с обыском». Мистер Годфри с большим чувством простился с Миледи, прося ее передать его почтение мисс Рэйчел, в выражениях, доказывавших, что он не принимает ее нет за окончательный отказ и намерен снова посвататься к ней при первом удобном случае. Мистер Фрэнклин, уходя вслед за своим кузеном, сообщил сыщику, что все его вещи готовы для осмотра и что все принадлежащее ему никогда не запирается. Сыщикав изъявил ему свою признательность. Заметьте, что план его был принят с чрезвычайной готовностью как Меледи, так и мистером Фрэнклином и мистером Готфри. Осталось только получить согласие мисс Рэйчел, прежде чем созвать слуг, и начать поиски запачканного платья. Необъяснимое отвращение Миледи к сыщику как будто еще усилилось после их ухода. «Если я пришлю вам ключи, мисс Верендер», — сказала она, «полагаю, вам пока ничего более от меня не нужно». «Прошу извинения у вас, Миледи», — сказал мистер Каф. Прежде чем мы начнем, мне хотелось бы заглянуть в бельевую книгу, где записывается нательное белье. Запачканная одежда, может быть, относится к белью. Если эти поиски не приведут ни к чему, я попрошу сообщить мне обо всем белье, находящемся в доме, и обо всем белье, отданном в стирку. Если какой-нибудь вещи не достанет, можно будет предположить, что именно на ней и осталась краска и что эта вещь с умыслом припрятана вчера или сегодня тем лицом, которому она принадлежит. Инспектор Сигрев, прибавил Каф, обернувшись ко мне, обратил внимание служанок на пятно, когда они столпились в комнате в четверг утром. Может быть, мистер Беттерич, и это окажется одной из многочисленных ошибок инспектора Сигрева. Меледи велела мне позвонить и приказать принести бельевую книгу. Она оставалась с нами до тех пор, пока не принесли эту книгу на тот случай, если бы, посмотрев ее сыщик Каф, опять захотел спросить о чем-нибудь. Книгу для записи белья принесла Розанна Спирман. Эта девушка пришла к завтраку страшно бледная и расстроенная, но, очевидно, достаточно оправившаяся от своего вчерашнего нездоровья, чтобы приняться за работу. Сыщик Каф пристально вгляделся в нашу вторую служанку и в ее лицо, когда она вошла, и в ее уродливое плечо, когда она вышла. «Имеете ли вы еще что-нибудь сказать мне?» — спросила Миледи с нетерпением, желая поскорее освободиться от общества сыщика. Знаменитый Каф открыл книгу, разобрался в ней в полминуты и опять закрыл ее. «Я осмелюсь обеспокоить вас, миледи, только одним вопросом», — сказал он. «Молодая женщина, которая принесла эту книгу, служит у вас так же давно, как и другие слуги. Почему вы об этом спрашиваете?» «Потому что, когда я видел ее в последний раз, она сидела в тюрьме за воровство». После этого ничего не оставалось, как сказать ему правду. Госпожа моя распространилась о хорошем поведении Розанны в ее доме и упомянула, что надзирательница исправительного дома была о ней самого лучшего мнения. «Надеюсь, вы не подозреваете ее. В заключение и очень серьезно прибавила Миледи. «Я уже говорил вам, Миледи, что до настоящего времени никого в доме не подозреваю в воровстве». После этого ответа Миледи встала, чтобы отправиться наверх за ключами мисс Рэчел. Мистер Каф опередил меня, поспешно открыв перед нею дверь и отвесив ей низкий поклон. Меледи задрожала, проходя мимо него. Мы ждали, ждали, а ключей все не было. Сыщик Каф не сделал мне никакого замечания. Он обратил к окну свое меланхолическое лицо Засунул в карманы свои худощавые руки и уныло насвистывал про себя последнюю летнюю розу. Наконец вышел Сэмюэл, но не с ключами, а с клочком бумаги ко мне. Я неловко и с трудом надел очки, чувствуя, что унылые глаза сыщика неотступно устремлены на меня. На клочке бумаги рукой Миледи были написаны три строчки карандашом, Она сообщала мне, что мисс Рэчел наотрез отказалась показать свой гардероб. Я понял нежелание Миледи встретиться с сыщиком Кафом после подобного ответа ее дочери. Не будь я слишком стар для юношеской конфузливости, мне кажется, я покраснел бы от мысли, что должен на него взглянуть. «Известие о ключах мисс Вэриндер? спросил сыщик. Барышня не соглашается на обыск своего гардероба. А. Голос его не был подчинен такой совершенной дисциплине, как его лицо. Когда он сказал А, это было сказано тоном человека, который услышал то, что ожидал услышать. Он рассердил и испугал меня. Почему сказать не могу, но это было так. От обыска придется отказаться? Спросил я. Да. — ответил Каф. — От обыска придется отказаться, потому что ваша барышня не соглашается подвергнуться ему наравне с другими. Мы должны или осмотреть все гардеробы в доме, или не осматривать ни одного. Пошлите чемодан мистера Эблуайта в Лондон с первым же поездом, а книгу для белья возвратите с моим поклоном и благодарностью молодой женщине, которая принесла ее. Он положил книгу на стол и, вынув перочинный ножик, стал чистить себе ногти. «Вы, кажется, не очень обманулись в своих ожиданиях», — спросил я. «Да», — ответил сыщикав, — «не очень». Я постарался заставить его объясниться. «Зачем же мисс Рэйчел препятствовать вам?» — спросил я. «Кажется, ее интересы требуют, чтобы она вам помогала». «Подождите немножко, мистер Беттридж, подождите немножко». Головы поумнее моей могли бы понять смысл его слов. Или человек, менее привязанный к Рэчел, чем я, мог бы видеть, куда он метит. Отвращение меледи к нему могло означать, как я понял уже впоследствии, что она видела, куда он метил. «Что же теперь делать?» — спросил я. Со щека вкончил чистить ногти посмотрел на них минуту с меланхолическим интересом и спрятал свой перочинный ножик. «Пойдемте», — сказал он, — «взглянуть на розы».